675. Октябрь тридцать первый. Верить и ждать — это одно. Дождаться и увидеть — другое. Дождаться — это значит получить крылья света. Дождавшийся — это значит претерпевший до конца. Победитель. Спасение было обещано всем, кто последует за мною. Но последуя до конца... Но конец есть с новой жизни, в лучах победителя света, жизни, которой не будет конца. Можно ли сравнивать временное претерпевание, имеющее конец, с началом жизни в свете, конца не имеющим? Велика награда за временное вечным, одно с другим несуизмеримо. Потому на все испытания, даже на наитруднейшие, можно смотреть, как на благо. Выдержано испытание из ручательства на право входа в сферу вечного света, потому процесс претерпевания до конца есть явление восхождения духа по ступеням лестницы жизни. Раскрытие центров сопровождается страданиями и болью, но кто же из проходящих через них откажется сознательно от того, что дают зажженные центры? Часто эти страдания вызываются уже не необходимостью, но невежеством человеческим, благодаря которому избранные приемники страдают в тисках недоросли и отравляющие среды, порожденные ими.